«Наверное, не такой уж хороший я работник, если меня так легко выкинули», думал Сергей Гребенев, складывая в кучу пустые коробки, магазинную тару, в которой завозили продукты от поставщика. Грузчик Шакир, работавший в этом магазине, попросил подменить его на недельку-другую, «Надо съездить домой, сестра замуж выходит». Директор не возражала, только строго предупредила, чтобы пьяным или даже в подпитии являться не смел. Когда Шакир вернется, Сергею придется искать еще какую-нибудь временную подработку, чтобы протянуть до августа. Как только он заикнулся на работе, что в середине августа уезжает в другой город, его немедленно уволили. Прямо на следующий же день. Но почему, не понял Сергей, я могу еще три месяца работать. Мне не нужны сотрудники, которые знают, что через три месяца все равно уволятся, поэтому работу можно выполнять спустя рукава, расхлебывать им уже не придется, жестко ответил исполнительный директор. Вместо тебя я возьму человека, который будет знать, что за каждую ошибку ему придется ответить, и не пропустит ни одной неправильной буквы или запятой. Такой человек не будет предлагать непродуманные проекты в надежде на то, что мучиться с ними потом будет кто-то другой. Все, Гребенев, свободен. Наверное, я сам виноват. Все испортил, корил себя Сергей. Но я хотел как лучше. Думал, нужно честно предупредить заранее, чтобы начали искать нового сотрудника, и мой участок не оказался оголенным, когда я уйду. Вот дурак. Надеялся на то, что все люди нормальные, думают об интересах дела, а они... Нет, никому нельзя верить, ни на кого нельзя полагаться. Первый товар в магазин завозили с 6 до 7 утра. Молочные продукты от одного поставщика и хлебобулочные изделия от другого. И к этому времени грузчику полагалось уже быть на месте. Все расходы Сергей постарался сократить до минимума. Неизвестно, сумеет ли он найти следующую подработку достаточно быстро, а деньги заканчивались так стремительно. Поменял тариф на телефоне на более дешевый, да и сам телефон, купленный в прошлом году, продал за бесценок, а симку переставил в свой старенький аппарат, без интернета, но вполне работающий. Девушка, которую Сергей так ценил за то, что она без претензий, оказалась совсем не такой — Как только он заикнулся о том, что хочет переехать в другой город, и уже нашел там работу, заявила, что в таком случае он ей не интересен. «Раз ты теперь без зарплаты, значит, мы никуда не сможем пойти, и ты мне даже цветочка не подаришь», — обиженно спросила она, когда Сергей сказал, что в ближайшее время ему придется жить в режиме строгой экономии. «И ради чего мне это терпеть? Ради того, чтобы через три месяца расстаться?» Так уж лучше прямо сейчас? Чего тянуть-то? Вчера Сергей прошел собеседование и теперь все время поглядывал на часы. Интересно, вывесили уже результаты или нет? Целый месяц жизни на всем готовом и с крышей над головой, а потом еще и оплата. В его нынешнем положении это просто сказочный подарок. К тому же он уедет из этого ненавистного города, воздух которого отравлен зловонным дыханием подлости и жадности его самых родных людей, матери и сестры. Ему так нужна эта работа. В объявлении на сайте приглашались не только участники молодого возраста, но и какие-то другие сотрудники, и Сергей сперва рассчитывал на занятие какой-нибудь вакансии. В перечне вакансий указывались профессии актера, психолога, врача-терапевта общей практики, культуролога, переводчика, а также приглашался человек для выполнения функции инженера-техника. Вот на эту работу Гребенев и подал заявку. На сайте сказано, что предстоит провести серию психологических экспериментов для выявления моделей поведения в условиях отсутствия современных технологий. То есть ничего особо технически сложного там не предвидится, и он вполне может справиться. Но на всякий случай он, поразмыслив, через пару дней снова зашел на сайт и оставил заявку в качестве участника. Не возьмут сотрудникам, так хотя бы подобным кроликом побудет. Тоже и деньги, и жилье, и питание. Уже 7.45. Наверное, результатов еще нет. Да и все равно посмотреть негде. Телефон у него теперь без интернета. Магазин открывается в 9, до прихода продавщицы еще целый час. Сергей работает всего пятый день, еще не успел запомнить, кто из продавцов и кассиров в какую смену работает. Хорошо бы с утра работала Зуля. Она такая приветливая, всегда улыбается, здоровается, когда приходит, и прощается, когда уходит. Если попросить у нее на пару минут телефон, чтобы выйти в интернет, Зуля наверняка не откажет. Закончив складывать пустую тару, он присел на ступеньку крылечка, ведущего в подсобку, вытянул ноги, прикрыл глаза. Солнышко какое теплое сегодня! Город оживает, с каждой минутой машин становится все больше, и тишина, висящая прозрачной, звонкой накидкой над улицами и домами, постепенно рвется на лоскуты, и вытесняется шумом автомобильных двигателей и голосами людей, на ходу разговаривающих по телефону. Он почти задремал, когда почувствовал, как в ладони муткнулось что-то влажное. Открыл глаза. Хм, так и есть. Филя — местный охранник заводу и жрачку. Огромный лохматый бездомный пес, которого обожали все, кто работал в этом магазине, но взять к себе домой никто не решался. «Уж очень велик, и места для него нужно много, и не прокормишь в одиночку». Филип прибился к магазину, как сказали Сергею, около года назад. Сразу видно было, что пес домашний, воспитанный, умный, без дела не брехал, магазин сразу воспринял как объект охраны и не подпускал к дверям чужаков. Можно было даже замки на ночь не вешать и роль ставни не опускать. Филип все равно никого не проспит». Сперва даже хотели хозяина поискать, думали, что собака случайно потерялась. Но ветеринар, к которому отвели пса, чтобы убедиться, что он не болен бешенством, осмотрел Филю и уверенно заявил. «Собака уже давно живет на улице. Если бы ее такую красавицу искали, то уже нашли бы, не сомневайтесь». «А порода-то какая?» — спросила сердобольная директорша магазина, самолично приведшая бездомную псину в ветклинику. Тут много всего намешано. Отчетливо вижу кавказскую овчарку, но там, по-моему, и Алабай поночевал в предыдущих поколениях, и волкодав, ну и еще кое-кто по мелочи. Филю оставили при магазине. Днем он обычно лежал в подсобке на матрасике, который специально для него положили в углу. После закрытия магазина и до прихода грузчиков нес службу на улице, обходя здание по периметру. Умеет ли Фили выполнять команду «фас» — никто не знал, но желающих проверить это от чего то не находилось. Все надеялись, что громадная псина отпугнет любого злоумышленника одним лишь своим видом. На случай холода, дождя или снегопада даже будку поставили, чтобы собаке было где укрыться в перерыве между обходами. Самое забавное, что территорию, прилегающую к магазину, Филли, видимо, воспринимал в качестве продолжения дома, а дома, как известно, воспитанные собаки нужду не справляют. Похоже, прежний хозяин обучал своего пса строго и никогда не отпускал одного или без поводка. Во всяком случае, овчарка комбинированной породы почему-то не могла самостоятельно отойти подальше от магазина и сделать все свои дела. Филли требовался сопровождающий, который скажет заветные слова ⁇ гулять ⁇ И делать можно. Фили был, несомненно, очень умен, и причинно-следственные связи улавливал и запоминал быстро. Шакир, объясняя Сергею местные порядки, предупредил: Собаку не бойся, она не тронет. Утром придешь, товар из машины на склад перетаскаешь, тару сложишь вот здесь, во дворе, только чтобы аккуратно. Хозяйка наш не любит, когда разбросано. Закончишь все, своди филю в туалет. «Он все понимает, проситься не будет, пока ты работаешь, терпит. Если сам забудешь, он напомнит. Такая собака, такая собака, прям лучший человек!» Шакир удрученно покачал головой. «У нас в магазине почти все, кто работает, земляки мои из Средней Азии. Мы с собаками обращаться плохо умеем. В домах мало кто держит, в основном на дворе. Вот поверишь, брат, никто из нас его не боится, все его любят». «Девочки еду принесут, из кулинарии или обрезки какие. За это ты не переживай. Только следи, чтобы вода всегда в миске была». Миска для Фили была больше похожа на ведро. Сейчас пес напоминал Сергею о необходимости совершить утренний туалет. «Ну, пошли». Сергей поднялся, сунул в просторный карман рабочей робы полиэтиленовый пакетик и металлический совочек, и сделал шаг в сторону. Филя стоял как вкопанный. Извини, Сергей спохватился. Гулять. Пес с достоинством подошел и занял позицию левой ноги. Они не спеша дошли до тротуара, вдоль которого тянулся зеленый газон. Филя снова остановился и вопросительно заглянул Сергею в глаза. Мол. «Можно?» «Делать можно», — разрешил Сергей. Делал гулял Филя быстро. Равномерно распределял содержимое мочевого пузыря между несколькими деревьями и столбиками ограды газона. Место для серьезных дел не выискивал придирчиво, как некоторые собаки. Использовал первые же более или менее подходящие. Сергей с совочком собрал отходы жизнедеятельности в пакет и выбросил в ближайшую урну. И в самом деле удивительный пес этот Филя. Наверное, физической активности ему и ночью хватает. А сейчас он понимает, время рабочее, разгуливать некогда. Надо поскорее всё сделать и возвращаться, службу нести. «Как же тебя от такого умного на улицу выкинули?» — вслух говорил Сергей, снова усаживаясь на ступеньку крыльца. Фили устроился рядом, у его ног, внимательно смотрел в глаза. Слушал, поверить не могу, что тебя просто выгнали за ненадобностью. Тебя же долго учили, воспитывали, столько сил вложили, только на одну кормежку по пол зарплаты тратили, не жалели. Наверное, с твоим хозяином какая-то беда приключилась. Может, погиб или умер внезапно. А тебя никто не взял, потому что ты на вид очень страшный. Тебя все боятся. Люди ведь не знают, что ты на самом деле умный. Ты на людей не обижайся, Филя. Они такие, но и верить им тоже нельзя. Даже и лучше, что тебя никто не взял, а то попал бы в дом к какому-нибудь уроду. А здесь ты на свободе, и при деле, и при питании, и крыши есть, и любят тебя, ценят. Мы с тобой, Филя, одинаковые. Я тоже за матрас и миску похлебки готов честно нести службу. Любую. А ведь совсем недавно все было по-другому. Ты жил с хозяином, который тебя кормил, любил, учил, лечил. А я жил с мамой, Геной и сестренкой. Про карьеру думал. Работу выбирал не первую попавшуюся, а такую, чтобы с перспективами. И чтобы коллектив был подходящий. И оба мы думали по наивности, что так будет еще очень долго. И что люди, которые нас окружают, хорошие и порядочные. А теперь мы с тобой оба вот тут сидим. — С добрым утром, Сережа! С добрым утром, Филя. — С добрым утром. Зульфира, продавщица из рыбного отдела, которую все называли просто Зулей, скинула с плеч синий рюкзачок, достала пакет с едой, положила перед собакой изрядный кусок вареного мяса. Филя не шелохнулся. — Кушать можно, — звонким голосом скомандовала Зуля. Мясо мгновенно исчезло, как будто его никогда и не было. Хорошо, что Зуля работает в утреннюю смену. Сейчас, пожалуй, еще рано, а вот часов в 10 уже можно будет попробовать попросить у нее телефон. Как раз около 10 придет машина за Тарой, Сергей отгрузится и заглянет на сайт. Если информация еще не появится, можно будет подкатиться к девушке еще разочек, после того, как разгрузит следующие доставки. Машина, которая должна увозить пустую тару, задерживалась. Сергей начал злиться, но ослушаться директора и уйти в торговый зал не смел. Та предупреждала, что транспорт перевозчика не должен простаивать в магазина ни одной лишней минуты. Иначе водители пожалуются и магазины штрафуют. Такие там порядки. Подойти к Зули удалось только в начале 12-го. Девушка без колебаний протянула ему свой телефон. Сергей быстро набрал адрес сайта и впился глазами в экран. Есть! Он успешно прошел собеседование и приглашается на второй отборочный тур. Ура!